Шаран недоуменно потряс головой. Если эти деревья ростом хотя бы в половину взрослого Туйвана, то значит ручей расплескался в ширину на двойную дюжину шагов. А длину его не стоило представлять. Да какой же Арайхон вместит подобное? Или это долайн Нижнего мира? И вообще внизу не замечалось никакого порядка. Не было ни одного прямого угла, ни единой ровной линии. Все изогнуто, прихотливо, свободно. Вряд ли там есть квадратные орехоны. Дождь прекратился, высокое небо, недавно потемневшее, вновь посветлело. Затем в облаках образовалась прореха, и через нее глянуло третье, за последнее время небо. Блестящее, чудесно голубое и чистое словно лучший жемчуг маминого ожерелья что ты скажешь на это спросил эдгон я не знаю что ждет нас внизу сказал шаран но это наш мир а где алдан тесек куда делся тенгер какое нам дело до тенгера Он должен был сам подумать о своей бессмертной жизни. У него было для этого достаточно времени, а нам надо думать о себе».